Кирилл Ковальджи, «Моя мозаика или по следам кентавра» Москва, Союз писателей Москвы, Академия, 2013 год Кирилл Ковальджи поэт, но еще и учитель поэтов, и я не сомневаюсь, что он еще напишет книгу о своих учениках, прошедших под его началом школу хоть давней студии при журнале «Юность», хоть нынешних форумов молодых писателей в Липках. Иных уж нет, другие далече, и от Кавальджи, и от поэзии, но для каждого его уроки прошли не зря. И я опять-таки не сомневаюсь, что ученики Кирилла Владимировича еще соберутся, чтобы написать книгу о своем старшем товарище по судьбам, по стихам. А пока суд до дела, он вспоминает. Истории иногда грустные, но чаще забавные или, во всяком случае, согретые дружелюбной, понимающей улыбкой. Либо размышляет о чужих стихах, какие не тем, так этим задержали его внимание. А на большей части страниц просто беседует с нами о том, о сём, о существенно важном и о пустяках». Мозаика, как и было сказано, своего рода «тейбл-ток», знаете ли. А раз table ток раз слово к слову вяжется, то нам, наверное, и незачем выковыривать изюм из булки, отличая то, что полезно будет узнать каждому от того, ради чего, может быть, и не стоило беспокоить читателя. Валентин Резник. Будни бытия. Стихотворение. Предисловие Русакова, Ковальджи, Евтушенко. Москва, Контент-Пресс, 2013 год. Жизнь прожита со стихами. Чужими в первую очередь. И я уверен, что этот, цитирую издательскую аннотацию, слесарь-инструментальщик шестого разряда, этот, цитирую уже самого Валентина Резника, начитанный в Монтене и Псалтире «Дитя дед дома или студии», смело потягается с остепененными знатоками по количеству проштудированных книг, отслеженных журнальных и альманашных поэтических подборок. «И как, скажите на милость, при такой упорной воле к культуре самому не писать стихи?» которые могли бы быть книжными, а вышли, простите мне это позабытое слово, жизненными. Темы разные и повороты разные, клонящие то в патетику, иногда на мой вкус чрезмерно, то в юморок, для меня утомительный, но смысл один, своя судьба и судьба тех интеллигентов с рабочей косточкой, что десятилетиями изнывали под имперской пятой, а теперь страдают от того, что хоть империя и рассыпалась в пыль, а нынешнее небо все равно отнюдь не в алмазах. И я, и многие из нас видывали на своем веку иное, чем Валентин Резник, и думаем, наверное, о многом по-иному, чем он, но как не повторить вслед за поэтом «из того, что мне было обещано». И десятая часть не сбылась, И нам от жизни, тоже защищавшимся стихами, как вместе с ним не повторить еще одно Не мне судьбу свою охаивать и над несчастной долей плакать. Я жил во времена Ахматовой, Твардовского и Пастернака. Анатолий Королёв, Эрон. Послесловие Игоря Кондакова Пельм Иц-Титул 2014 год Лет двадцать назад, когда избранные страницы Эрона легли на страницы Знамени, я, помнится, сравнивал этот роман с генералом и его армией Георгия Владимова. Предлагая читателю сделать свой выбор между химически чистым владимовским реализмом и химически чистым постмодернизмом Королева. Мне казалось, что так оно отныне и пойдет в литературе, путем конкурентного противоборства двух равнозначимых, как мне опять же казалось, начал. И, разумеется, я ошибся. Видимо, химически чистые явления не только в природе редкость. Так что в нашей прозе победила конвергенция модерна и постмодерна, хмурого жизнеподобия и прельстительной девощинки чудес и документа. Генерал и его армия ушел, как и положено классике, в рекомендательные программы для юношеского чтения, взял Букера десятилетия, а Эрон в полном своем объеме так и оставался неизданным. Теперь, слава богу, наконец-то вышел. Девятьсот страниц, как одна копеечка. И вот смотрю я на этот фолиант. Прочтут ли? Заглядываю вовнутрь. То один эпизод выхвачу, то другой. Текст по-прежнему жив, удостоверяю. И по-прежнему жжется. Воспринимаясь на фоне нынешнего принуждения к благонравию Даже еще более возмутительным, шоковым, чем в лихие девяностые Его бы читать, но произнесу в разрядку Девятьсот страниц, и материя никак не юношеская Так что хотел бы ошибиться, книга станет скорее достоянием доцента наглядным пособием для никогда не лишних размышлений о том, что могло бы случиться с нашей прозой, но не случилось. Литературный памятник, как и было сказано. Энциклопедия. Уральская поэтическая школа. Информационный арт-объект. Автор проекта и главный редактор издания. Кальпиди. Челябинск. Издательская группа «Десять тысяч слов». 2013 год. Уже во вводной заметке от редакции Виталий Кальпиди едко проходится по адресу Центральной Московской культурной иерархии, способной переваривать и включать в свои ряды только разве что одиночек, выдергивая их из любой подвернувшейся под руку провинциальной парадигмы. тогда как, по глубокому убеждению автора проекта, четыре поколения поэтов, сконцентрированные на 30-летней временной площадке, сжатой периметром трех городов, заслуживают того, чтобы гуртом, ватагою вломиться в эту самую центральную иерархию, предъявив себя как некое необходимое и нерасторжимое единство. Что ж, цели ясны, задачи определены за работу товарищи. И товарищи, с которыми Виталий Кальпиди осуществлял этот проект, потрудились действительно на славу. Ничто не забыто и никто не забыт. От регионального классика Алексея Решетова 1937-2002 годы до удальцов рождения уже 90-х годов. И ужасно жаль, что этот отлично подготовленный и безупречно изданный том заполучит только 700 счастливцев. Хотя, может быть, такой тираж и достаточен, чтобы попасть в руки самих участников проекта как набор персональных пропусков бессмертия и как справочник в руки считанного числа специалистов, которые, простите великодушно, Виталий Олегович, первым же делом расслоят это нерасторжимое единство, отделив подлинно крупные дарования от поэтов, чье значение в литературе пока проблематично, а иногда и вовсе иллюзорно. Увы или ура, но высокая культура в самом деле иерархична, и выдергивают в нее действительно очень немногих и исключительно поодиночке. Хоть из уральской парадигмы, хоть и самой, что ни наесть московской. Таких, как Борис Рыжий или сам Виталий Кальпиди. Евгений Бунимович. Когда заасфальтировали небо. Москва. Время 2014 год. Интерпретатором раздолье. Ни одну страницу можно отдать под рассуждение о том, В каких непростых отношениях между собой находится лирический персонаж, рассказчик, его представляющий, и подлинный автор этих стихов. Бунимович пишет вроде бы исключительно о себе, но почти всегда будто со стороны. Так, напомню, души смотрят с высоты на ими брошенное тело. «Буни, говорите, Мович?» Как же! Был такой, да весь куда-то вышел. Лиризм неизменно гасится самой иронией. Пафос под запретом. вдохновении и во лжбе нет и помина. Стесняется он, что ли? Рубаху рванув на груди, сполна раскрыться перед читателями? Может быть, школа повинна в этой закрытости? Сначала средняя... где Евгений Абрамович много лет вел математику, а потом школа публичной политики, где, как и учителю, тоже надо постоянно держать марку и держать дистанцию. «Сами сшили по смирительной рубашке» Это из стихотворения 1971 года, самого раннего в книжке. «Душевности, как вы понимаете, взяться здесь неоткуда». но она и ни к чему читателям поэта, который, как и они, самодисциплину ума и сердца ценит несравненно выше лирической отвязности. Илья Фаликов, Евтушенко, Love Story, Москва, Молодая гвардия, 2014 год. ЖЗЛ, Биография продолжается. Когда в мае этого года. Евгений Евтушенко впервые после долгого отсутствия явился московской публике, люди в зале встали. Не все, конечно. Достоинство стихов, что пишутся им в последние десятилетия, по-прежнему не для каждого очевидно. Но с харизмой не поспоришь. И никого не изумило, что именно Евтушенко, первому из ныне живущих русских поэтов, Отдан семисот страничный том в библиотеке о жизни замечательных людей. Фигура он действительно замечательная. Во всем богатстве смысловых оттенков этого слова. Оценивать ее потомству. А пока Илья Фаликов правильно делает, что лишь изредка пускаясь в филологические тонкости, сводит воедино все, что мы уже сейчас знаем об этой жизни». не забывая и того, что поэта явно не красит, но в главном следуя словам Беллы Ахмадулиной, предусмотрительно вынесенным в эпиграф книги. «И все же он, гуляка и изменник, не вам чита. Нет, он не вам чита. Алексей Налепин, Татьяна Померанская Розанов, ру, Псков, ГППО, Псков, Полиграф, 2013 год. Что значит гений? Принимаешь и то, чего другому сроду бы не простил, от юродства и великодержавного шовинизма до обонятельного и осязательного отношения евреев К крови». У Леонида Андреева эта цитата из его письма «Горькому не раз всплывает на книжных страницах». Наверное, были основания бросить в сердцах. Что за охота тратить время и труд даже на пощечины для этого ничтожного, грязного и отвратительного человека?» Бывают такие шелудивые, безнадежно погибшие в скотстве собаки, в которых даже камнем бросить противно. Жаль чистого камня. Ну, пусть шелудивый. Нам-то что до этого? Если понятно, что гений, и что именно розановская традиция в русской прозе XX века оказалась настолько влиятельной, что породила мириады охотников собирать в коробах хоть крохотки, хоть затиси, хоть мгновения, а ныне опознается даже в фейсбучных блогах. И если, наткнувшись в книге на выписку, допустим, из опавших листьев, тут же, чтобы продлить удовольствие, тянешься к книжной полке, где, как и у всех, стоят и уединённое, и мимолётное, и апокалипсис нашего времени, и все-все-все не раз перечитанное. Алексей Налепин. и его спутница Татьяна Померанская, с этим удовольствием живут уже не первое десятилетие. Ими многое сделано, и для публикации розановского наследия, и для его изучения, что, собственно, и составило этот том. Статьи общего плана и исследования более конкретные, тексты самого Василия Васильевича, например, его грандиозная по интеллектуальной насыщенности переписка с Константином Леонтьевым и Перцевым и литераторов его круга. Вплоть до раздела «Последние письма 1917-1919 годов», где из письма в письмо идут рвущие душу окликания. «Господи! Что же стало с нашей Россией? Кто ждал?» «Прощайте! Целую! Люблю!» Обнимаю вас всех крепко и целую вместе с Россией, дорогой, милой. Мы все стоим у порога, и вот бы лететь, и крылья есть, но воздуха под крыльями не оказывается. Я постигнут мозговым ударом. В таком положении я уже не представляю опасности для Советской Республики. «Ни на кого!» Ни за что не имею дурного. Всех только уважаю и чту. Благородную великую нацию еврейскую я мысленно благословляю и прошу у нее прощения за все мои прегрешения и никогда ничего дурного ей не желаю и считаю первой в свете по назначению. Не могу больше жить. Не могу больше писать. Совсем ничего не могу писать. Целую всех. Лена Добужинская. Мои дорогие мальчики. USA. France Terror, 2014 год. Лена вспоминает о Гене, вдова, о своем покойном муже. писателе Геннадии Абрамове, 1941-2011 года. Я с ним не то чтобы дружил, но мы знали в течение трех десятилетий, и могу подтвердить, человек был и умный, и тонкий, и чуткий, и энциклопедически образованный, и неизменно добротворный, замечательный, если уж одним словом. из самых лучших. И вот это, как раз, боюсь, помешало ему, как должно утвердить свое имя в литературе. Такое она, увы, поле, что без амбициозности и Воловьева ничего и никого вокруг не видящего упорства не выживешь. «Все зависит от силы пробоя», говаривал наш с Геннадием Михайловичем давний приятель. И так ли он был неправ? А Гена весь ушел в любовь и виноватился. Лена об этом вспоминает, когда слишком надолго ему казалось изменял любимой женщине с неподдающейся повестью или с романом. Так что и эта книга вышла не как обычно у писательских жен о книгах, о литературных связях и взаимоотношениях, о друзьях и недругах, а о любви, слава богу, взаимной. Творческую биографию писателя по воспоминаниям Лены Добужинской не восстановишь. А вот позавидовать и ему, и ей можно. Михаил Веллер «Любовь и страсть» Москва АСТ 2014 год. Странные штуки выкидывают подчас русские писатели. Пускаются, например, под старость пасти народы и, или учиться грамоте у крестьянских детей. Вот и Михаил Веллер. Ведь как славно начинал, остроумными легендами Невского проспекта, памятной повестью «Ножик Сережи Давлатова» в «Знамени». Выпустил несколько десятков книжек разного достоинства, и вдруг... Вдруг не только стал звездой телевизионных ток-шоу, но и, шутка сказать, единственный, может быть, у нас случай, трехтомным трактатом утвердил собственную философскую систему, именуемую энергоэволюционизмом. Литературные критики, по крайней мере, статусные, писать о нем перестали. И в номинационных списках заметных литературных премий его имени тоже нет. Да и как номинировать, предположим, «Любовь и страсть», если Веллер в этом роскошно изданном фолианте задался целью не литературе послужить, а обучить науке страсти нежной вот именно что крестьянских детей». или тех, кто замещает сейчас эту вакансию, то есть неуков, книжек вообще-то не читающих, но согласившихся узнать самые ходовые библейские и античные легенды, а также получить в кратком пересказе представление о десятках сюжетов мировой классики, от Тристана и Изольды до, разумеется, Лолиты. Сомневаюсь, что на эту книгу появятся более пространная, чем моя рецензии, в литературной печати. Но не сомневаюсь, что ее с жадностью проглотят те, кто в радио и телеэфире привык Михаила Иосифовича слушать. И слушаться. Борис Примеров «И нецелованным умру я» Стихи и поэмы Предисловие Марины Кудимовой «Москва, 2013 год. И в жизни, и в литературе мы с ним были антиподами. Как земляки здоровались, конечно, но в наши молодые 1960-е, 1970-е он иступленно до взвизга клял то, что тогда называли книжной поэзией и что в моих глазах только и было поэзией». а в 1990-е, когда ненавистная мне советская власть наконец-то приказала долго жить, выбил будто на меди чеканные строки. Когда-нибудь, достигнув совершенства, великолепным пятистопным м'ямбом, цезурую преображая ритмы, я возвращусь в советскую страну, в союз советских сказочных республик, назначенного часа ожидая, где голос наливался, словно колос, где яблоками созревала мысль, где песня «Лебединая поэта» брала начало с самой первой строчки, и очень грубо кованные речи просторной возводили «Храм свобод». Там человек был гордым, будто знамя, что трепетало над рейхстагом падшим.